Глава первая. Находка. Лыков бесшумно поднялся по черной лестнице, остановился у двери и прислушался. Было тихо. Остро пахло помоями и ретирадным. Следом за Алексеем поднялся коллежский секретарь Бударгин и замер у стены. Три других оперативника летучего отряда остались ниже на площадке, ожидая команды. Бударгин вынул револьвер, взвел курок и кивнул Лыкову, давай, мол, ворвемся. Тот покачал головой, что-то не нравилось ему в этой тишине. Жестом отослав помощника вглубь коридора, сыщик спрятался за косяк, провел ладонью перед прозоркой И сразу отдернул руку. Примечание. Прозорка. Дверной глазок. Конец примечания. Тут же изнутри грохнули выстрелы, и на дверном полотне образовались три большие дыры. Ух ты! впечатлился коллежский секретарь. Не удержавшись, он подскочил к двери и дважды выпалил в ответ, целясь на звук. Из квартиры бухнуло тоже два раза. Пули, разбрасывая по лестнице щепки, вылетали наружу, как шмели. Одна чиркнула Бударгина по рукаву. Тот ойкнул и убрался за косяк. Последний остался. Одними губами прошептал Лыков и хватил кулаком пониже прозорки. Раздался шестой выстрел, а следом за ним щелчок экстрактора и звон выпавших гильз. «Пора!» Алексей отступил на два шага, собрался и одним сильным ударом плеча выбил дверь. Сыщики ворвались в квартиру. Напротив входа белобрысый парень торопливо снаряжал барабан Смитвессона зарядами. «Не успел!» Лыков так саданул ему кулаком в ухо, что стрелок улетел в кухню. С оружием в руках коллежский асессор обижал квартиру, но никого более в ней не обнаружил. Неустроенная и грязная, она была, видимо, малообитаема. Мебель в чехлах, окна закрашены мелом, ни вещей, ни следов пребывания жильцов. Только на кухне стоял початый штоф водки и лежал надкусанный огурец. «Ваше высокоблагородие!» — позвали Лыкова от черного хода. «Гляньте, что мы нашли!» Лыков поспешил к задержанному. Агенты летучего отряда уже надели на него наручники и обыскали. Нож и кастет лежали на сундуке, а старший филер Пестов протягивал начальству револьвер. «Узнаете?» Это был четырех- и двухдесятилинейный Смит Вестсон особого образца для скрытного ношения. Примечание. 4,2 линии, калибр 10,66 мм. Конец примечания. Длина ствола у него составляла всего два вершка, и отсутствовала шпора для среднего пальца, обычно помещаемая на спусковой скобе. Оружие выпускалось небольшими партиями в Туле, специально для сыскных агентов. Малые размеры револьвера позволяли ему незаметно помещаться в кармане. Преступники мечтали заполучить себе такую удобную вещь, но револьверы были номерными, и полицейское начальство строго за ними следило. За последние три года пропал только один такой Смит Вессен. «Тот самый?» — спросил Лыков, хмуро глядя на арестованного. «Так точно, ваше высокоблагородие! Его, Красноумова!» В начале весны бесследно исчез секретный сотрудник департамента полиции, губернский секретарь Красноумов. Как и Лыков, он был так называемым демоном, легендированным агентом, способным внедряться в уголовную среду. Смелый и артистичный, Иван состоял в любимцах всего департамента. Алексей с ним дружил и тяжело переживал случившееся. И вот эта находка. Словно последняя весточка от человека, которого уже три месяца, очевидно, нет в живых. Коллежский ассессор подошел к бандиту, посмотрел на него тяжелым взглядом. Рассказывая, где взял». — А, недокрещенный подарил, когда мы вашего демона в Екатеринговке топили! — ухмыльнулся тот, немало не смущаясь. — Эх он и кричал! Рука Алексея сама легла на шею бандиту, а по лицу пробежала нервная судорога. — И про недокрещенного расскажи! — хрипло потребовал сыщик. — Сейчас! — дерзко ответил тот. Может, ты псалом какой спеть? Понимаешь, что я сейчас с тобой сделаю? Надеешься с каторги потом сбежать? Дурень! Ты даже до участка не дойдешь. Будет тебе ускоренное судопроизводство, но... Последний раз спрашиваю. Сыщик и налетчик смотрели друг другу в глаза. Лицо улыкова стало страшное. Агенты даже поежились, но арестованный не думал смущаться. Ты кого другого пужай, а я свою отбоялся. Пошел к чертям! Алексей крикнул через плечо. Пестав! Здесь, ваше высокоблагородие! Сними с него наручники и закури свою. Слушаюсь! Старший филер, не спеша вынул папиросу, раскурил и пустил струю дыма в потолок. «Смотри, мразь!» Снова обратился Лыков к уголовному. «Тебе осталось жизни на три затяжки. Пестов сейчас докурит и... Будешь говорить?» «Валяй, легавый!» — смело ответил парень. «Нет хуже, чем смерти ждать. Если я вам сейчас про недокрещенного что скажу, мне одно не жить. Долго ли коротко, а он меня спишет?» — Лучше уж коротко, валяй, казни, твоя власть! Лыков стоял, ждал, пока старший филер докурит. Все молчали. Наконец Пестов крякнул и швырнул окурок на пол. Лыков кивнул агентам, те, толкаясь, поспешно кинулись на лестницу. Через несколько секунд в квартире раздался выстрел. коллежский асессор... Вышел к подчиненным, убрал дымящийся веблей за спину, ладонью стер с лица злые складки. Все помнят, что говорить. — Так точно, ваше высокоблагородие! — ответил за остальных Бударгин. — Убит при задержании! Вон дверь-то как издырявил! Через четыре дня в зале заседания окружного суда тот же Бударгин стоял перед прокурором и четким бритоном декламировал. «Обещаю и клянусь всемогущим Богом, пред Святым Его Евангелием и животворящим крестом, что, не увлекаясь ни дружбою, ни родством, ни ожиданием выгод или иными какими-либо видами, я по совести покажу всем деле сущую о всем правду и не утаю ничего». Мне известного пометуя, что я во всем этом должен буду дать ответ перед законом и пред Богом на страшном суде Его, в удостоверении же сей клятвы целую слова и крест Спасителя моего. Аминь. Коллежский секретарь торжественно поцеловал Евангелие и крест, придал лицу серьезно торжественное выражение и посмотрел на прокурора собачьими преданными глазами. Тот строгим голосом произнес, «Итак, после клятвенного обещания ответьте теперь суду, при каких точно обстоятельствах погиб Иван Сергеев Кошкин, которого вы под командой коллежского офессора Лыкова пытались арестовать, и не содержалось ли в действиях Лыкова превышение власти и требований необходимой самозащиты?» «Никак нет» ваше высокородие. Ничего такого в действиях господина Лыкова не содержалось. Указанный Кошкин стрелял в нас и даже оконтузил мне руку. Он положительно не желал сдаваться. Каляшский ассессор Лыков, не рискуя подвергать опасности жизни членов летучего отряда, вынужден был открыть ответный огонь. И я вместе с ним. Инструкция дозволяет стрелять в ответ на сопротивление противника, если это продиктовано необходимостью самозащиты. «Да знаю я вашу инструкцию!» — отмахнулся прокурор. «Пятеро на одного и самозащита! Чему вас там только учат!» Бударгин нахмурился, но благоразумно промолчал. «Что имеете сказать про обнаруженный на Кошкине специальный револьвер?» Когда ответным огнем в порядке самозащиты господин Лыков застрелил упомянутого... «Короче!» рявкнул Судейский. «Могу короче», — обиженно пожал плечами коллежский секретарь. Когда, защищаясь от преступных выстрелов ответным огнем, господин Лыков поразил злодея, на теле последнего был обнаружен револьвер системы «Смитвестен» специального образца, находящийся на вооружении агентов сыскной полиции. Слечение номера показало, что оружие принадлежало губернскому секретарю Красноумову, чиновнику особых поручений 12-го класса департамента полиции, пропавшему без вести в первых числах марта этого года при выполнении секретного задания. Прокурор перегнулся через конторку и впился в сыщика сверлящим взглядом. — А может быть, Кошкин был схвачен живым? и находка револьвера вызвала у коллежского асессора Лыкова чувство злобы и желания и мести. Подумайте над ответом хорошенько, и помните о клятве на Святом Евангелии. Отчет придется держать перед Всевышним. И пафосно поднял палец к потолку. — Никак нет, — уверенно заявил Бударгин и преданно всхлипнул. — Как же я могу нарушить клятву? Кошкин был к тому времени уже убит ответным огнем в порядке самозащиты, да и номер мы могли слечить только по прибытии в вооружейное депо департамента. Мало ли таких револьверов на руках. Отпили ствол и готово дело. Остальные четыре агента подтвердили показания коллежского секретаря, и судья тут же закрыл дело о превышении власти за недоказанностью. Лыков со своими людьми вышел на Литейный. Там Алексей молча пожал сыщиком руки и отправился на службу доложиться начальству. Календарное лето еще не началось. Было 26 мая, но жара в 1886 году, видимо, решила взяться за дело раньше срока. Пекло уже немилосердно. Все, кто мог сбежать из раскаленного города, спешили в отпуска или на даче. Вот и благово на прошлой неделе укатил во Францесбат лечить больные почки. Замещавший его статский советник Цургозан принял Лыкова незамедлительно. Ну как? Ребята отмазали. И поклялись, не моргнув глазом. Конечно. Вот и хорошо. Облегченно вздохнул статский советник. А вообще. — Чего это прокурор так на тебя взъелся? — Дают ему грош, так не хорош. Дело открыл. Будто в первый раз при задержании убивают. — Потому я открыл, что не в первый, — пояснил Алексей. — В прошлом году в Темир-Ханшуре, помните, я командировался в военное министерство. — То же случилось. Я тогда Раковникова-стердвеца застрелил. — Только на Кавказе меня за это похвалили. Там разговор короткий. А здесь, в столице, пытались из службы исключить чистоплюи. Этого бы прокурорского хоть раз на пуле пустить, поди полные штаны накладет, а других судить гораздо. Да, пробормотал Цургозен, который тоже никогда не ходил на пуле. Судейские далеки от жизни, это точно. Но, Алексей Николаевич... — Ты бы того! — Ты в отпуску давно не был? — Два года. — Вот! — обрадовался статский советник. — Пора и отдохнуть. Ты не обижайся, пожалуйста, но уехать тебе надо. Скрыться с прокурорского горизонта до осени. Пусть на литейном нам все забудут, с глаз дало и сердце прочь, а в конце августа вернешься и продолжишь служить, как служил. — Согласен? — Отпустят ли? засомневался Лыков. «А я переговорю с Дурново. Объясню ему. У тебя что сейчас из срочного?» Примечание. «Дурново. В 1884-1893 годах директор департамента полиции. Конец примечания». «Да все то же. Ограбление Верблюнера». Цургозен смачно мотюкнулся. Ванкирская контора Верблюнера располагалась на Невском проспекте, в самом центре столицы. Недоброй апрельской ночью в нее забрались грабители, убили сторожа и похитили германского монетного золота на 112 тысяч рублей. Тевтонский посланник вручил министру Гирсу ноту. Расследованием интересовался сам государь, Третьего дня люди Лыкова вышли на парня, который расплатился в Малиннике золотой маркой, проследили его жилище на Охте, и Алексей застрелил подозреваемого при аресте. Все равно он ничего бы не сказал, — угрюмо пробормотал калежский асессор. — Зная этот сорт. И возможность ему дал. Бестолку. — Я разговаривал с агентами, — ответил Цургозен, глядя в окно. — Можешь не оправдываться. — Значит, опять недокрещенный. — Так точно. И как же я в отпуск отбуду? Статский советник долго смотрел на серую ленту фонтанки, вздыхал про себя и тер маленькой ладонью столешницу. Потом сказал, — А, черт с ним! Сразу после акта недокрещенный всегда уезжает из города. Сейчас он может быть где угодно, только не в Питере. Государь собирается в Ливадию, граф уже полмесяца, как в Маково. И чего ты будешь тут париться? Прокурорским лучше пока не попадаться на глаза. Пиши рапорт. Примечание. Село Маково Михайловского уезда Рязанской губернии Имение министра внутренних дел Толстого. Конец примечания. Есть, Христиан Андреевич, обрадовался Лыков. Куда направишь свои стопы? Скатаюсь на недельку во Францесбат. Попорчу жизнь Павлу Афанасьичу, чтобы медом не казалось, а потом к своим в Варнавин. Эх, везет богачам вздохнул Цургозен, живший на одно жалование. Вам Бог дал, а нам посулил. Как многие немцы, статский советник любил употреблять русские поговорки. — Но, Алексей Николаевич, будет тебе одно поручение. Чтобы медом не казалось, думай, как недокрещенного взять. Давно уж он нам жил и тянет. Жду тебя в конце августа с планом оперативных мероприятий. — Будет сделано.